22. Я опустил ее. Я опустил ее с любовью, клянусь, и убил моего отца. Я думал, что мне придется ударить его снова, но этого единственного удара хватило. И на всю жизнь он остался в моей памяти. Это была мысль внутри любой моей мысли. Я просыпался, думая, я убил моего отца и ложился спать с той же мыслью. Она стояла как призрак за каждой написанной мною фразой в каждой моей истории «Я убил моего отца». Я рассказал тебе об этом под конфетным деревом, и, думаю, ты в достаточной степени облегчила мою душу. Вот почему я смог продержаться пять, десять или пятнадцать лет, но написать и сказать не одно и то же. Лизи, если ты это читаешь, я ушел. Я думаю, что времени мне отпущено мало, но ту жизнь, то время, что было отпущено, и такое хорошее время я получил, благодаря тебе. Ты так много мне дала, тогда еще чуть-чуть. Прочитай последние строчки, они дались мне труднее. Чем все, что я до этого написал Ни одна история не может описать Как ужасна такая смерть Даже если она мгновенна Слава Богу, я не нанес ему скользящий удар И мне не пришлось вновь поднимать кирку Слава Богу, он не стонал и не ползал по гостиной Заливая все кровью Я ударил его точно посередине, как и хотел, но даже милосердие ужасно в столь живом воспоминании. Этот урок я хорошо выучил, когда мне было всего лишь десять лет. Его череп взорвался, волосы, кровь и мозги полетели вверх, упали на одеяло, которым он застелил спинку дивана. Сопли вылетели из носа, изо рта вывалился язык, голова наклонилась еще ниже, окровавленные мозги медленно поползли вниз, капли какие-то ошметки попали мне на ноги еще теплые. По радио пел Хэнк Уильямс. Одна из рук отсажалась в кулак, потом пальцы разжались. Я почувствовал запах говна и понял, что он обделался. Я знал, что для него. Все кончено. Кирка все еще торчала из его головы. Я попятился в угол комнаты, свернулся там калачиком и заплакал. Наверное, уснул на какое-то время, точно не знаю. Но когда поднял голову, увидел, что в комнате светлее, солнце высоко, и подумал, что время приближается к полудню. То есть прошло семь часов или около того. Вот тогда я в первый раз попытался взять моего отца в мальчишечью луну, и не смог. Я подумал, что сначала мне нужно что-нибудь съесть, но и после еды не смог. Тогда я подумал, что все получится, если я приму ванну и смою с себя его кровь, а также наведу в доме хоть какой-то порядок, но все равно не смог. Я пытался и пытался, снова и снова, думаю, два дня. Иногда я смотрел на него, завернутого в одеяло, и заставлял себя верить, что он говорит «Продолжай, скут, сучий ты сын, у тебя получится», как в какой-нибудь истории. Я пытался, потом прибирался в доме, снова пытался, что-нибудь съедал и пытался сытым. Я вычистил весь дом». От чердака до подвала. Однажды отправился в мальчишчую луну сам, чтобы доказать самому себе, что не потерял этой способности. Перенесся туда, но не смог взять своего отца. Я так старался, Лизи.